Глава 14. Утром, приняв ванну, Кол отправился в столовую вместе с Тамарой, Джаспером и Гвендой. Его оне отпускала тревога. "Я думал, твой папа собирался встретиться с тобой в магистериуме", заметил Джаспер. "Уверен, так и будет", ответил Кол, стараясь не поддаться беспокойству. "Может, Алостор уже вернулся? Они приехали поздно, он мог заночевать в другой части школы. Может, они просто разминулись. Кол наложил себе полную тарелку грибов и лишайника, но уже сев за стол, признал полное отсутствие аппетита. Он волновался из-за предстоящей битвы с Алексом, из-за своего обещания Грете, из-за всего. Тут к их столу подошёл Колтон Маккармак. Его рыжие волосы блестели как новенький пенни. Его сопровождали двое друзей, но они остановились на подошедшем расстоянии. Мы делали ставки, сбежал-то или нет? Надеюсь, ты не слишком много проиграл, отозвался Кол, хотя постой, вообще-то я надеюсь, что много. Подначки Колтона должны были его расстроить, но когда Кол нервничал, он был на взводе, и возможность сорвать на ком-то злость была очень, кстати. Мы все говорили, вспоминали, каким был Алекс классным, отличным парнем. Он бы никогда не сделал ничего подобного, ухмыльнулся Колтон. Тамара наградила его столь пламенным взглядом, что Кол удивился, какой этого Колтона не занялась шевелюра и без всякой магии. Может, сходишь и поболтаешь со своим старым приятелем Алексом, предложил Кол, поднимаясь. Раз уж вы такие хорошие друзья, почему бы ему не сделать тебя своим последователем номер 1? Джаспер засмеялся, Колтон едва не задымился от ярости. Если он правда такой, каким ты его описываешь, то я уверен, что за этим стоишь ты. Это ты что-то с ним сделал. Ты его испортил. Это ты зло. Ой, прекрати, сказала подошедшая к ним Селия и тронула руку Колтона. Завтра Кол совершит смелый поступок. Колтон посмотрел на неё. И ты тут даже спросил он и ушёл, громко топая от негодования. Удача тихо пожелала Селия Коллу и, бросив загадочный взгляд на Джаспера, направилась вслед за Колтоном. Что это сейчас было? спросила Тамара. Джаспер смущённо пожал плечами. Она приходила утром, может у нас и не получится в ночь сойтись. Коллу было не до любовных похождений Джаспера. Он размышлял об Алексея, о том, как сам считал его классным, веселым и отзывчивым. Он думал, что Алекс хороший человек, прямо как Аарон. Но все это было лишь маской и притворством. Все это время глубоко в душе Алекс был отменным мерзавцем. Мы все считали его славным малом, напомнил Аарон. Он хотел, чтобы мы так думали. Разумеется, душа Колло тоже была злой, и, возможно, Колтон был прав насчёт его подлой сути, потому что внезапно он понял, что именно ему необходимо сделать, чтобы победить. И этот план никто в здравом уме не назвал бы хорошим. "Тамара", сказал он. "Можно тебя на секунду?" Но их прервал мастер Руфус. Рад, что вы вернулись. Я получил сообщение от отца Колла. Он задерживается, но будет здесь завтра. А сегодня вас хочет видеть ассамблея всех вас. Они хотят пройтись по финальному плану. Если вы позавтракали, идёмте со мной. Тамара, Гвенда и Джаспер встали. Когда они выходили из столовой, Кол придержал Тамару за руку. Ты уверен, спросил Аарон. Мне нужно тебе кое-что сказать, начал Кол. потому что я больше не хочу секретов между нами. По дороге навстречу с ассамблеей он шёпотом объяснил ей свою задумку. Она не стала протестовать, хотя он этого ожидал. Не стала говорить, что это неправильно. Она лишь спросила: "Думаешь, это сработает?" "Надеюсь", ответил Кол. Члены ассамблеи всегда выглядели очень серьёзно. Но сейчас по выражению их лиц можно было подумать, что они собрались на похороны. Кол скользнул взглядом вдоль длинного деревянного стола, отмечая знакомые лица мастеров магистериума, представителей родовитых семейств, таких как Раджави и Грейвса, председателя собрания. Мистер Хант, сказал он жестом, подзывая Колла и Тамару, подойти к столу. Тот стоял на помосте, из-за чего члены ассамблеи смотрели на них сверху вниз. Кто-то безразлично, кто-то с жалостью. Нам стало известно, что у вас готов план. Все верно, подтвердил Кол, стараясь придать голосу максимум важности, хотя это чувство было ему совершенно незнакомо. Мы вытянем хаос из Алекса. Вы думаете, что можете его распоглотить? спросила мастер Милаграс. Такого ещё никто не делал. Вообще-то делали, возразил Кол. Для этого необходимы четыре поглощённых по одному от каждой стихии. И вы хотите, чтобы мы предоставили вам тех, что томятся в наших клетках? Этому не бывать, отрезал Грейвс. Вам и не придется, огрызнулась Тамара. Мы уже собрали свою команду. Хотя вы обещали сотрудничать с нами и помогать нам, добавил Кол. Мы обещали вам не мешать, ответил Грейвс. Что мы и делали. Так не начинайте сейчас, сказал Кол, потому что весь этот план строится на том, что я, Тамара и Джаспер послушно исполним вашу волю. Ну а взамен мы тоже кое что хотим. Чего же, спросил мастер Норт. Мы хотим, чтобы Алекс Страйк остался в живых, заявил Кол. По комнате пробежал шёпот. Кол услышал предатель никогда, и как же без этого враг его кровь забурлила от злости, и он не стал её подавлять. Лучше так, чем быть напуганным. Я не тот, кем вы меня считаете. мысленно обратился он к ассамблее: "я хуже". Тамара заглушила гомон. "Мы узнали, что Алекс, возможно, не отдаёт себя отчёта в своих действиях, что им кто-то управляет, возможно, его заставили всё это сделать". Голова Джаспера мотнулась в сторону Колла. Гвенда нахмурилась. "Мастер Руфус тоже. Они все явно хотели вмешаться, но не стали". И кто же им управляет, спросил Грейвс. Мы все видели его в битве, видели, как он возглавлял армию, охваченную хаосом. Если он и был под контролем мастера Джозефа, чары должны были рассеяться вместе с его смертью. Кол сделал глубокий вдох. Его мачеха, Анастасия Тарквин, Глаза всех членов ассамблеи выпучились, и они посмотрели друг на друга. Анастасия Тарквен была одной из них. Лишь во время последней битвы они узнали о её предательстве и поняли, кем она была на самом деле матерью Константина Меддена, которая втайне работала рука об руку с мастером Джозефом, чтобы тот смог добраться до Колла, а тот в свою очередь вспомнил бы своё прошлое. Мы хотим от вас одного. Если он будет побеждён и выяснится, что он действительно не владел собой, не заключайте его в паноптикум, сказал Кол. Я знаю, каково это быть невинным обвиняемым. Я знаю, каково это, когда все считают тебя плохим, но на самом деле тебя вынуждают обстоятельства, и у тебя просто-напросто нет иного выбора. И ты правда считаешь, что Алекс именно в таком положении приподнял свои выразительные брови мастер Руфус? Я знаю, каково это чувствовать, что пути назад нет, что никто не даст тебе второго шанса. Кол старался казаться преисполненным сочувствия и героизма, но обоялся, что со стороны он выглядел как человек, у которого глаза лезут из орбит. С другой стороны, он не мог нервничать больше, чем сейчас, судя по всему, нервничал Джаспер. Если вы уверены, что способны победить Алекса и сохранить ему жизнь, сказал Грейвс, то, я так понимаю, вы надеетесь взять его под стражу. Чуш, какая-то изумлённо посмотрел на коллу мистер Раджава. Он всё ещё будет неконтролируемым творцом. Нет. Не будет, быстро возразил тот. Изгнав из его тела хаос, мы также лишим его способностей творца, он станет обычным магом. Грейвс медленно покачал головой от безумия. Подумайте о том, что ему известно, внезапно присоединилась к разговору Тамара. Все магические приёмы мастера Джозефа, все секреты Анастасии. Если он умрёт, Мы никогда ничего этого не узнаем. Глаза Грифса сверкнули. Вы понимаете, что если он проявит непослушание и сопротивление, нам придётся его убить. "Разумеется", ответил Кол. "Мы это понимаем, просто нам кажется, что он лишь невинный пленник Анастасии. Когда он будет обезврежен, Ему придётся предстать перед ассамблеей и держать ответ за все свои злодеяния. Если за ними стоит Анастасия, пусть докажет. Тогда мы и решим, во что верить, подытожил Грейвс. Хорошо, согласился Кол. Спасибо. Но есть ещё кое-что. Я хочу, чтобы вы изменили свою политику по отношению к поглощённым. Ты же не серьёзно, воскликнул мастер Норт, ещё как отбил кол. Если они помогут нам победить Алекса, они захотят подобающего отношения, не как к преступникам и чудовищам. Большинство из них живут тихой жизнью среди своих стихий, поддал друг голос Джаспер. Никто не говорит вам, что вы не должны арестовывать тех поглощённых, кто совершил нечто плохое. Но это неправильно записывать их всех в плохие, не разобравшись. Это из-за твоей сестры, прищурился Грейвс, глядя на Тамару. Раван хороший пример, упрямо сказала она. Она никогда не делала ничего плохого. Джаспер закашлялся, и в этих звуках можно было различить слова побег из тюрьмы. Кол и Тамара его проигнорировали. Она помогла победить мастера Джозефа, продолжила Тамара. Из-за это на неё объявили охоту. Она опасна, отрезал Грейвс. Многие вещи опасны, сухо заметила миссис Раджави. Её супруг посмотрел на неё так, будто хотел взглядом что-то ей сказать, но она смотрела только вперёд. Конечно, ассамблея может посчитать меня предвзятой, Но я не могу молчать. Раван показала мне, что хотя поглощённые уже не те, кем они были раньше, это не делает их элементалями. Мы должны стараться наладить с ним контакт, и возможно, тогда мы найдём в них сильных союзников. Грейвс прочистил горло. Это выходит за рамки дозволенного. Кол ждал, не желая уступать. Мы всё обсудим и сообщим вам о нашем решении, наконец с явным неудовольствием сказал Грейвс. А пока мы хотим пожелать вам троим удачи завтра. Можете рассчитывать на нашу поддержку, как только Алекс будет усмирен. Мы выставим щиты, чтобы он не смог призвать новых созданий хаоса. Мы будем свидетелями вашей отваги. на помогать мы вам не станем. Эм, спасибо, кивнул Кол. Отлично. А когда всё закончится, мы вернёмся и обсудим нашу награду. Награду? повысил голос Грейс. Какую награду? Вы знаете, пообещал Кол с улыбкой, посмотрев в сторону Джаспера. Если у них всё получится, Освобождение отца Джаспера из тюрьмы покажется совсем плёвым делом. Вместе они покинули зал, Кол успел уловить обрушившийся на мастера Руфуса шквал вопросов и ощутил лёгкую вину, но сложно себя корить, когда ты слишком сильно переживаешь, чтобы всё шло по плану. И что это там было? спросила Гвенда. Ты о чём? невинным голосом отозвался Кол. Ты правда думаешь, что Алексом кто-то управляет? Она подбоченилась и посмотрела на него так, будто могла по одной лишь его мимике сказать, лжёт он или нет. Колу хотелось надеяться, что на самом деле это было не так. Возможно. Ладно, можешь ничего мне не говорить. Я возвращаюсь в комнату. Джаспер, идём, и она ушла. Удивительно, но Джаспер молча последовал за ней. Тамара вздохнула с виноватым видом. "Ты же понимаешь, что мы ещё не всё сделали", произнёс Аарон в голове Колла. "В смысле, но ну, тебе это не понравится, но следует заручиться поддержкой ещё одного человека". "Кого?" спросил Кол, хотя и догадывался, каким будет ответ. "Анастасии Тархам. Тебе нужно убедить её подтвердить твою историю. Она никогда этого не сделает". Кол рассказал Тамаре насчет Анастасии и о желании Арона связаться с ней. Но я не представляю, как это сделать. Мы ей позвоним, сказала Тамара, посмерт к телефону. Не получится, воскликнул Кол. Они с Алексом наверняка творят сейчас какие-нибудь зверства, сомневаюсь, что она сидит смирно в ожидании звонков. Ну, если нет, то попробуем что-нибудь ещё. Не сдалась Тамара и свернула в направлении кабинета мастера Руфуса. Я не хочу это делать, подумал Кол. Я никогда не знаю, что ей говорить. Слушай, откликнулся Аарон. Я всё-таки жил какое-то время в приёмных семьях. Я знаю, как говорить с теми, кто хочет, чтобы ты называл их мамой. Крыть было нечем. Кол пошёл за Тамарой, и их путь пролегал вдоль подземной реки. Ему вспомнилось, как он, Тамара и Аарон впервые плыли по ней в одной лодке с мастером Руфусом и в восхищении наблюдали, как он призвал водных элементалей, чтобы те толкали лодку в нужном направлении. Кол вспомнил смех Тамары и Аарона, отражавшийся от стен пещер. Ах, "Это бередящая душу ностальгия по старым добрым временам", прокомментировал Аарон, кол фыркнул. Они подошли к кабинету мастера Руфуса, и Тамара придержала дверь, чтобы он смог последовать за ней внутрь. Смерч телефон стоял на столе, и впервые Кол заметил рядом с ним фотографию в рамке. На ней был Руфус, обнимающий мужчину в очках в золотой оправе. Он производил приятное впечатление и напоминал хозяина книжного магазина или кинотеатра. Кол подумал, как он интересно отреагирует, когда узнает, что Руфус тайный магический ниндзя. Тамара прижала ладонь к стеклу футляра, внутри которого вращался мини-вихорь. А Анастасия Тарквин, сказала она, дымовые потоки закрутились и слились в единое, образуя картинку. Кол увидел комнату в современном стиле, просторную, с большим количеством дерева и хрома и огромными окнами с видом, как он предположил, на Нью-Йорк. Анастасия стояла у крупной металлической раковины, и когда дым сфокусировался на её лице, она удивлённо подняла взгляд. "Кто здесь?" прошептала она, оглядываясь. "Это я, Кол Лэмханд." Монастыри изменилось в лице. Помедленно она сказала: "Здесь не безопасно разговаривать, он может вернуться в любой момент". Она имеет в виду Алекса, пробормотала Тамара. Скажи ей, что скучал, подсказал Аарон. Я скучал по тебе, повторил вслух Кол, а сам подумал, что она ни за что ему не поверит. Он ведь отказался навестить ее в тюрьме. Но выражение её лица смягчилось. Мы можем встретиться в заброшенном поселении ордена, предложила она. Там мы сможем поговорить. Издалека донёсся звук открывающейся двери. Анастасия торопливо замахала руками: "Уходи, увидимся через час". Тамара отняла ладонь от стекла, и изображение внутри расплылось, но Кол всё же успел заметить заходящего в комнату Алекса. Даже через смёрч телефон чувствовалась исходящая от него тьма. Мне сейчас так погано на душе, признался Кол, глядя на рассеивающийся дым. То ли ещё будет после того, как мы поговорим с ней, это звалась Тамарой. М-м, до поселения довольно далеко. Нам нужно выдвигаться. Тебе не стоит со мной идти, сказал Кол, понимая, что это ей не понравится. Конечно, я пойду, отрезала она. Не говори ерунды. Это может оказаться ловушкой, настаивал Кол. Мне показалось, что Анастасия была искренне взволнована, но вдруг она решит защитить меня и для этого похитить? Такую возможность нельзя исключать. Тогда Я буду рядом, чтобы тебе помочь, возразила Тамара. Но если Анастасия действительно придёт, её будет проще уговорить, если я буду один. Кол вздохнул. Ему не хотелось идти одному так же сильно, как Тамаре не хотелось его отпускать, но он понимал, что должен сделать это сам. В любом случае с тобой буду я, поддержал его Аарон. Ладно, согласилась Тамара. Я не пойду с тобой до конца, но я останусь наверху и буду следить, чтобы всё прошло гладко. Если Анастасия тебя похитит или предаст, я хотя бы смогу дать знать остальным, и мы придём за тобой. Кол вздохнул. Хорошо. Он всё ещё чувствовал себя паршиво. Они прокрались наружу через выход на задание, Проходя мимо других учеников, Кол обратил внимание на перешёптывания, но он больше не злился. Никто не хмурился и не выглядел испуганным. Они смотрели на Колла так, как он сам когда-то смотрел на старших учеников, отправляющихся на важное задание. В лесу всякий раз, когда одному из них приходилось вступать по камням или перепрыгивать через бревно, Тамара брала его за руку. Он думал о той ночи, когда она пришла в его гостиничный номер, об их не состоявшемся разговоре. Наверное, он должен что-то сказать, или сейчас было не лучшее время для обсуждения их отношений, ведь оставалась вероятность, что Анастасия попытается срубить ему голову с плеч магией воздуха, как только увидит. Он всё ещё прикидывал, что сказать, когда они оказались на холме. Тамара наклонилась и поцеловала его в щёку. Он удивлённо на неё воззрился. "На удачу", пояснила она. "Тебе и Аарону. У вас всё получится". Слышать это было немного странно, но тем не менее ужасно приятно. Если услышишь полный ужаса виск, знай, это я, сказал Кол и начал спускаться по склону. Анастасия уже стояла посреди того, что когда-то было поселением ордена беспорядка. Позади неё парил воздушный элементаль. Катеджи успели частично обрушиться, а сорняки стали ещё выше по сравнению с той ночью, когда они сражались здесь с Алексом, и Аарон погиб. Вернуться сюда было целым испытанием, учитывая схожесть ситуаций. "И не говори", согласился Аарон. Дрожь в его голосе встревожила Колла. Они всё-таки были на месте смерти Аарона. Кол постарался отогнать эту мысль, чтобы Аарон её не уловил. Анастасия улыбнулась, когда Кол подошёл ближе, и он улыбнулся в ответ. Он постарался вызвать в себе сочувствие. В конце концов она любила Константина, несмотря на всё, что он сделал, любила сильно. Она отправила его учиться в магистериум. Вайни от всех защищала даже когда он превратился в монстра и стал совершенно другим человеком. Её любовь к Константину в чём-то напоминала любовь Аластера к Колу. Вот только Кол сомневался, что Аластер стал бы мириться с преступными выходками врага смерти. Но он мог и ошибаться. Возможно, Аластер любил бы его, даже если бы он был вселенским злом. Кол не знал, Во что ему хотелось верить больше, но эти размышления заставили его проникнуться жалостью к Анастасии. Скажи ей, что ты вернул часть воспоминаний, предложил Аарон, только не говори какие именно, скажи, что тебе жаль, что раньше ты её не помнил. Мне нужно тебе кое-что сказать, Анастасия, начал он. Она посмотрела на него со смесью сомнения и надежды. Я Правда, тебя не помню, и мне очень жаль, продолжил он. Но после того, как Алекс побывал здесь, я обнаружил, что Константин запечатал свои воспоминания у меня внутри. Он боялся, что младенец не выживет, если на него обрушится сознание взрослого человека. Он организовал всё так, чтобы я ничего не мог вспомнить, пока не окажусь к этому готов. И ты Оказался готов? спросила Анастасия. Видимо, ответил Кол. На нас напали волки, и воспоминания просто хлынули мне в мозг. Я увидел себя вышагивающим перед цирквагом Джеррика. Скажи, что ты увидел её, настойчиво произнёс Аарон. Я увидел тебя, мам. Я знаю, как сильно ты меня любила и как страдала из-за всего, что со мной произошло. По щекам Анастасии побежали слёзы, быстро испортив её аккуратный макияж. Скажи, что это не её вина. Всё, что случилось, это не твоя вина. "О, Кон!" скрикнула она и стиснула его в объятиях. Кол вдавил каблуки ботинок в мягкую землю, стараясь удержаться на месте. Он был одного роста с Анастасией, но переживания наделили её недюжинной силой. Но мне нужна твоя помощь, сказал Коул. Не торопись, мягче, пожалуйста, добавил Коул. Это насчёт Алекса. Она отодвинулась, нахмурившись. Он очень зол. Он винит тебя, хотя и не должен. Он не понимает, что ты ничего не помнил. Я уверена, если ты ему объяснишь, объяснится с Алексом, Кол подавил смешок. У меня не получится, сказал он, магистериум подстроил всё так, что нам с Алексом придётся сразиться. Они хотят, чтобы я его убил. Дикари, взъярилась Анастасия. Натравить брата на брата. Она не может всерьёз считать нас братьями. Не спорь с ней, предупредил Аарон. Заставь её прочувствовать угрозу. Ты и Алекс, вы оба можете умереть. Ты знаешь, на что я способен, сказал Кол, стараясь смотреть на неё так, как смотрел бы Константин. Если мы с Алексом сразимся, мы убьём друг друга. На её лице отразился страх, он, поглощённый хаосом, Не думаю, что мы выживем, поэтому мне нужна твоя помощь. Можно сбежать, предложила Анастасия. Мы втроем будем жить вместе, я и мои сыновья. Ее глаза затуманились. Пока Алекс остается поглощенным хаосом, ничего не выйдет, отрезал Кол. Относись к этому как к болезни, которую необходимо вылечить. Пока хаос разъедает его изнутри, он будет меня ненавидеть и в конце концов. возненавидит и тебя. Поклащённого нельзя вылечить, возразила Анастасия. Можно. Кол старался говорить спокойно и уверенно, прямо как Аарон в его голове. У меня всё готово. Магистериум настаивает, чтобы мы сразились, и я знаю, как вытянуть из него хаос. И мы окажемся в безопасности, но тебе придётся сказать им, что Алекс совершил всё это по твоей указке. По моей указке, отшатнулась она. Чем это нам поможет? Они всё равно так думают. Только не говори ей, что это ты им так сказал. Кол проигнорировал Аарона. Нужно убедить их, что он не виноват и нача не погонится за ним, куда бы он ни направился, и не остановится, пока не казнят. Но ты можешь взять вину на себя и скрыться. Скажи, что она ни в чём не виновата, скажи, что она станет героем в глазах многих, она совершит правильный поступок. Кол сделал глубокий вдох. Многие практики магического сообщества вызывают негодование. Например, в Европе они убивают творцов или из-за их отношения к поглощённым, или потому что они обвинили Константина во всех грехах, хотя он я Всего лишь пытался остановить смерть и страдания. Анастасия кивнула, не отводя от него взгляда, колп чувствовал себя так, будто это была самая важная речь в его жизни. Уверен, если ты заставишь их тебя выслушать, найдётся немало тех, кто с тобой согласится, и ты сможешь улететь на своём воздушном элементале. Держи его рядом с собой. Расскажи ей о будущем. Магистериум простит Алекса, и затем мы найдём тебя и оставим магический мир. Будем путешествовать до конца наших дней. Он подумал о похожем предложении Аластера, когда тот умолял его сбежать из магистериума. Мы всегда будем вместе. Холодные серые глаза Анастасии засверкали. Хорошо, медленно произнесла она. А теперь объясни свой план в деталях.